глава шестая. Я ожидала... Да ничего я не ожидала. В голове было тесно от мыслей, окрашенных весьма противоречивые тона. А вот то, что Вотергейм прикажет мне сесть на стул и решит показать, как нужно разминать плечи на мне самой, вогнало в ступор. Граф приподнял воротничок моей белой рабочей рубашки и надавил большими пальцами у основания шеи. «Расслабься, иначе не поймешь, какого эффекта нужно добиться», — тихо произнес, начиная разминать мышцы. «Расслабиться». Да он шутит. Как это можно сделать, если его руки прямо-таки обжигают кожу даже через блузку? вернее Это я так остро реагирую на его прикосновение. Но, наверное, Уотергейм — самый лучший в мире массажист, потому что совсем скоро я и в самом деле расслабилась и чуть ли не постановала от удовольствия. Такими приятными были ощущения. О, боги, если так хорошо, когда он просто массирует плечи через блузку... Ну как? Услышала я над ухом голос графа. Открыла ословевшие глаза и тихо призналась. «Бесподобно. У вас золотые руки». «Рад, что тебе понравилось». Криво усмехнулся он и посмотрел на мои губы. Я невольно их облизала и ощутила, как «Вотергейм» чуть сильнее сжал пальцы на моих плечах. «Садитесь», — почему-то прошептала я, «Ваша очередь». Он ещё какое-то время смотрел на мои губы и медленно водил большими пальцами по моей спине. «Хорошо», — наконец произнёс он и отступил. Я тут же подхватилась, спряча глаза. Даже себе не хотелось признаваться, как сильно в этот момент я желала, чтобы он не останавливался. Попробую повторить, но не ждите многого. Я никогда раньше не делала массаж. Нервно предупредила. Граф снова усмехнулся и сел на стул вместо меня. Я уже это понял. Поверь, это не так страшно, как кажется. Наоборот, очень приятно. Хотя всё зависит от партнёра. И так это произнёс, что я усомнилась, что говорил он о массаже. Но как-то реагировать было нужно. Наверное. «Уверена, вы замечательный партнер, а вот за себя я не ручаюсь». И положила ладошки на его плечи. «Не переживай, я...» «Но договорить я ему не дала, а то ведь так и в самом деле можно договориться». Силой нажала большими пальцами у основания шеи, разминая плечи графа. «Ох, да, вот так и делай». Выдохнул он, и я ощутила, как напряжены его мышцы. Вутергейму нравилось посильнее, и к концу массажа у меня устали пальцы. Зато граф расслабился так, что чуть не стекал по столу на пол. Провела напоследок по его плечам ладошками и выдохнула. «Все, больше не могу». «Спасибо, Марта. Давно я так не расслаблялся». Повел он шеей. Я невольно вздрогнула при звуке чужого имени, это отрезвило. Я рада, выдавила улыбку и отступила. «Я могу идти?» Внезапно взгляд Уотергейма из расслабленного стал острым, и он медленно произнес «Иди», и я вылетела из гостиной. А ночью он постучался в мою дверь.